Глава 8. Исполнить план. Часть 1. Раздался призрачный крик. Такой оглушительный, что даже самого Олега, его издавшего, слегка контузило. Да уж, хочешь жить, еще не так завертишься, как говорится. А Олег очень хотел жить. Людей без пробуждения отбросило прочь, как костяшки домино. Они повалились друг на друга, отлетая к желтому свечению, и Олег понадеялся, что они ничего себе не сломают в процессе. Ничего жизненно важного, по крайней мере. Пробужденных вырубило там, где они стояли, но, так или иначе, Олег остался один. На какое-то время, пока люди не придут в себя. Что-то ему подсказывало, что это случится достаточно быстро, а желтая энергетическая стена не исчезла. «Чёрт! Что делать? Что делать?» «Это ведь в каком-то смысле дверь», — подумал Олег. «А дверь можно взломать». Молчание. Ответить ему было некому, и проверить верность или ошибочность своей теории он мог лишь на практике. «Взломать стену?» «Нет. Такая команда была полной чушью». «Стоп! А у него вообще сохранилась система?» «Без Влада-то?» Олег перевел взгляд на одного из лежащих на земле искателей. «Искатель Эйранга, 79-й уровень». «Так, система есть. И что ему делать?» «Никаких способностей, заточенных под снятие завес, не предусмотрено». «А что, если...» «Открыть проход?» «Какое-то странное колебание внутри. Влад бы точно знал, что нужно делать. Значит... «Это все-таки реально?» «Вот!» Олег буквально ухватил внутри себя ощущение соприкосновения с чистой энергией. «Теперь подчинить ее себе, а для этого взломать и...» С первого раза не получилось, и его отбросило в сторону. как он был в призрачном теле, отбросило. «Плевать!» «Подняться и попробовать снова, в другом месте!» Наверное, именно так чувствовали себя грабители поездов на Диком Западе, когда им попадался надежный сейф. Правда, им не приходилось думать, как выбраться из этого сейфа изнутри. Вторая попытка и третья оказались неудачнее первой. Люди на земле уже зашевелились и... Только с четвертой попытки все вышло. И Олег ощутил, что желтая энергия ему подвластна. Взломал. «Убрать стену!» – скомандовал он, и на сей раз простой приказ работал успешно и незамедлительно. «Фух! А теперь прочь отсюда!» Зависнув на высоте, Олег глядел, как люди потирают макушки и стоят. Прошел ли уже мурок владычицы или нет? И что ему делать дальше? «Я ведь могу и не возвращать Влада!» – вдруг подумал он. Силы при мне? Зачем мне это? Я, наконец-то, предоставлен самому себе и при этом достаточно силен, чтобы... Мысль застопорилась. Чтобы что? Противостоять Арлин? Нет, тут даже не близко. Обрести настоящую силу и настоящую власть? Тоже нет. Влад, конечно, тот еще козел местами и временами, Но только он мог привести Олега к настоящей власти. Олег уже привык к нему, начал перенимать его образ мышления, да и сам Влад, как это ни парадоксально для столь древнего и могущественного существа, кое-что от него перенял. Но еще, если он этого не сделает, значит Арлин победила, и все случилось так, как хотела она. Нет уж. Такой роскоши он ей не предоставит. Он или сделает это, вернет Влада, или, по крайней мере, попытается и сделает все, что сможет. Сейчас плевать на все. На святых, на войну, которая еще неизвестно закончилась ли, на шумиху в прессе. Главное – вернуть Влада на место. Почему Арлин сказала, что знает о плане Влада, но не прикончила его? Хотела намекнуть, что ничего не получится? Ладно, все это будет видно на практике, и даже если ничего действительно не выйдет, он будет знать, что приложил все силы. Но нужны зомби. А где их взять? Первое, это исполнители ритуала. Я не просто так дал тебе силы, связанные с мертвыми, силы некромантии. Некоторые этого не понимают. Но именно некромантия, преодоление энтропии, самой разрушительной силы во Вселенной, есть ключ к управлению всем, ключ к абсолютной власти. Голос Влада звучал в голове у Олега живо, как если бы тот говорил это сейчас. Нет, дело было не в феноменальной памяти, просто Влад позаботился об этом заранее и сделал закладку в его мозгу. Мертвецы заперты в другом измерении, во вратах. Сможет ли он взломать и эту дверь так же, как и предыдущую? Едва ли. Что-то подсказывало Олегу, что это ему не под силу. Открыть врата, на всякий случай скомандовал он. Вы до 10 зомби? Нет, не сработало. Логично. Неужели же Влад не обучил бы его этому, если бы такая возможность была? Значит, зомби должны быть новыми, свежими. А где их взять? Стоп. А кто сказал, что зомби должны быть людьми? Олег с некоторым усилием перевел взгляд с толпы внизу. Кажется, эффект все-таки развеялся. И сейчас все эти люди суетились там внизу, пытаясь выяснить, что произошло, как и почему. Идти искать врата сейчас? Или заглянуть к своим, оповестить о планах? Что им сказать? В какую форму это облечь? Слишком много вопросов. Только сейчас Олег понял, на какое их количество отвечал Влад, какую львиную долю всего он делал и сколько силы и власти он потеряет, если не вернет сущность. Но ну, никто не сказал, что это будет легко и быстро. Одно ясно. Тащиться к месту проведения ритуала с кучей зомби будет проблематично. Так что нужно или задействовать кристалл, или поднимать их уже на месте. Кристалл, точно! В нем же еще до сих пор сидят Анна и Андрей. Нет, спешить не нужно. Все-таки стоит сначала завершить все дела, а кроме того, основательно подумать о том, как он провернет дело с ритуалом. Торопиться нельзя. Влад бы точно не торопился. Он бы все тщательно оценил со всех сторон, взвесил, обдумал и потом еще несколько раз перестраховался. Сможет ли он так же? Момент, и Олег уже у штаба свершения. Воплотившись у крыльца, он шагнул внутрь. Охрана шарахнулась от неожиданности, но, разумеется, никто и не подумал преградить ему путь. Тем не менее... Видимо, искатели куда-то просигналили о его появлении. И уже через три минуты Алина и Щергальский буквально вылетели ему навстречу. «Что произошло?» Алина поглядела на него. «Где остальные?» «Там». Олег злобно и устало махнул рукой. «Все в полном порядке. Скоро доберутся на место». И ничего не будут помнить. «Ну да». Кирилл и Антон были с ним, как и Семенов. Олег очень понадеялся, что ничего им не повредил. Впрочем, Антону и тем, кто находился под его защитой, сложно что-нибудь повредить. Но... – не понял Щергальский. «Скоро госпожа Майер...» – Олег вложил в это имя кучу яда. «Выйдет на связь с общественностью. Я более чем в этом уверен». Чудотворец очень дорожит своей безупречной репутацией. Она даст подробное интервью во все каналы, все газеты, может, в несколько блогов. Погоди, а ты? И Алина, и Щергальский откровенно растерялись от такого. А я не хочу и не буду ничего говорить, пока не услышу эту версию, пожал плечами Олег. Не хочу случайно сказать что-нибудь не то и войти с ее версией в противоречие. «Но нам-то!» – начал Щергальский. «И вам тоже!» – кивнул Олег. «С вас достаточно того знания, что сказанное визитером начале Чушь, придуманная мной на публику. Это должно было вынудить святых. Не докапываться до тебя!» – кивнула Алина. «Это было очевидно. А дальше-то что произошло?» «Пришла Арлен Майер!» – мило улыбнулся Олег. И в этой милой улыбке было больше яда, чем в капсуле с цианистым калием. Пришла и, как в анекдоте, все опошлила. Он прошел вперед, а опешившие соратники кинулись догонять его только секунд через пять. За это время Олег уже добрался до командного пункта и устало спросил. «Что с материалами Ларина? Вы уже изучили их?» «Шифр!» – поморщилась Юля. На такое минимум сутки уйдут, а то и больше. «Так и...» — Алина шагнула в помещение вслед за ним. «Нет, ты... Я понимаю, у тебя свои секреты, но хотя бы объясни, что произошло и чего ждать». «Ничего», — поморщился Олег. «И визитер, скорее всего, больше не появится. Что будет с парнишкой, чье тело он занял, не знаю». Может, лишиться всех сил, может, вообще умрет, но точно станет знаменитостью. А что будет с Москвой, зависит сейчас от наших дипломатических решений. Олег вынул из инвентаря Крестов. А что будет с нами, зависит от кучи неопределенных вещей, точного списка которых я и сам не знаю. Но прежде всего, нужно сделать вот это. Вон из инвентаря всех, кто там есть. Мгновение, и Анна с одноруким и одноногим Андреем оказались на полу, бессознательные, в обтягивающих лабораторных костюмах. «Наверняка эти двое вам знакомы», – Олег махнул рукой Алине. «Не знаю, захотят ли они работать со мной, но если нужно, заставим». «Что?» – не поняла та. «Эти двое, да, мы вышли на них после опроса Гвинов». Они ходили с тобой в рейд, где ты получил силы. Мы предполагали, что и они тоже получили их, признался Малик. Увы, нет. Олег с сожалением поглядел на две фигуры. Система четко показала. Ничего такого. Это ее искатели и точка. Но они могут пригодиться. Разумеется, те врата закрылись. Зазвучал у него в голове записанный голос Влада. Но я смогу открыть их снова изнутри, если ты подашь мне знак.